Глава 19. План операции предусматривал одновременный удар республиканцев на нескольких участках Мадридского фронта обороны. Удар бригады «Матрой» и трехтысячного отряда анахистов имел целью выбить франкистов, засевших на западной границе Каса-дель-Кампо, и бросить их под удар сильной группы «Барсело», наступавшей в более выгодных условиях со стороны Посуэло де Алларкон. Анархисты были поставлены рядом с интернациональной бригадой Матреи потому, что ненадежность первых страховалась стойкостью вторых. Одновременно с Матреи полковники Листер и Буэно должны были ударом на правый фланг франкистов подготовить обходный маневр большой ударной группы направленной на треугольник Лос-Анджелос-Хетафе-Леганас, где закрепилась вторая, третья, пятая и шестая резервные колонны франкистов. Все это вместе взятое должно было заставить главные силы мятежников вытянуться из клина по линии аэродром Хетафе-Летанас-Алькоркон, аэродром Куатровентос. В перспективе была возможность отрезать от главных сил левое крыло мятежников, состоявшее из первой и четвертой ударных колонн. Для этого от Посуэло де Аларкон и Боадилья дель Монте должен был рудалить Барсело своими силами, состоявшими из третьей испанской и одиннадцатой интернациональной бригад. Силы мятежников – Были значительно многочисленнее республиканских, и на их стороне было огромное преимущество в артиллерии и прочей технике, не говоря уже о том, что республиканцы должны были беречь каждый снаряд. Судьба сражения в большой мере зависела от слаженности и интенсивности первого удара фланговых групп правой интернациональной бригады генерала Матрои и анархистов и левой полковник Листера. Сначала было Беломатра и не придавал значения тому, что произошло на участке Тельмановцев. Он спокойно слушал доклад Зинна. Но еще прежде, чем Зин договорил, со стороны переднего края донесся многоголосый крик «Ура!» и тотчас ответивший ему лихорадочные очереди многочисленных пулеметов Так встречают неожиданную атаку. Недослушав Зинна, матрой бросился в ход сообщения, ведущий к командному пункту. Энкель был уже там. Одной рукой он неторопливо поворачивал стереотрубу, другую прижимал к уху телефонную трубку. Из спокойных отрывистых реплик начальника штаба Матрей понял, что началась атака его бригады. Она началась почти на целый час раньше, чем следовало, из-за того, что над лесом взвелись три цветные ракеты. Они были пущены именно в той комбинации, которая должна была служить сигналом к атаке бригады Матрои. Кто их пустил? Не рука ли врага подняла его бригаду, чтобы нарушить весь план республиканского командования? Впрочем, сейчас было не до рассуждений. Интернационалисты уже оставили окопы. Их фигуры то мелькали в стремительной перебежке, то, приникая к земле, исчезали в пыли, поднятой ногами бойцов и разрывами снарядов. Первой мыслью Матра было «Остановить людей». Но он тут же понял, что сделать это уже невозможно. Не поддержать теперь порыв атакующих Значало рисковать всей операцией. Матрэй схватил телефонную трубку. «Карутти!» Если анархисты не двинутся сейчас же, правый фланг Матрэй окажется открытым. «Карутти!» «От тебя зависит!» Еще немного, и трубка, казалось, будет раздавлена в руке Матрэй. Анархисты еще не были готовы. «Карутти!» Корутти обещал сделать, что можно, хотя... Матрой бросил трубку. Подошел к перископу. Цепь атакующих исчезла за холмом, прикрывавшим позицию мятежников. Матрой знал. За этим холмом проволока. По плану ее должны были прорвать республиканские танки, а пехота пошла одна. Если люди залягут под проволокой, Матреи соединился с начальником артиллерии. На том конце провода раздался сердитый голос. «Интенсивный огонь? Из двадцати-то орудий! При боекомплекте в двадцать снарядов на орудие?» Матреи отодвинул перископ и оттолкнул руку Руиса, тянувшего его назад. Энкель что-то крикнул, но генерала уже не было в окопе. Он стоял за бруствором, прижавшись боком к остаткам большого платана и смотрел вперед, туда, где перебегали его бойцы. Чем поддержать атаку, если артиллерия не может? Ведь на севере все еще не слышно стрельбы. Значит, Корутти еще не поднял своих анархистов? Нельзя. Нельзя дать захлебнуться атаке. Матрей быстро оглянулся, чтобы позвать адъютанта, и увидел Руиса рядом с собою. Адъютант не сводил с него восхищенных глаз. Генерал с разбегу одним прыжком перемахнул через свой наблюдательный пункт. «Генерал!» «Лошадь!» «Скорей!» Сделав усилие, Руис опередил генерала. Под холмом, В полуразрушенном подвале стояли верховые лошади штаба матро всегда держал их наготове в условиях действий в лесу он считал их надежнее автомобиля напрякая все силы чтобы добежать до подвала раньше генерала руис уже представлял себе бешеную скачку по лесу под огнем противника в догонку за передовыми цепями атакующей бригады Но генерал поскакал совсем в другом направлении – вдоль западной опушки «Каза-дель-Кампо» к ипподрому. Единственной мыслью Руиса было теперь – не отстать. Это было нелегко, имея перед собою такого наездника, как Матраи. Генерал не давал себе труда объезжать препятствия. На полном карьере он заставлял коня перепрыгивать через остатки стен – через нагромождение кирпича и балок, через поваленные деревья. Руис с восхищением увидел, как конь переносит матры через поваленный ствол, зацепившийся комлем за высокий почти в рост человека пень. Руису хотелось зажмуриться. Барьер был слишком высок. Он видел, как ощипанные пулями ветви ударили по брюху лошади генерала, и даже услышал хлещущий звук этого удара. В следующий миг ровный звонкий поскок генеральского коня музыка отдался в ушах адъютанта. Этот звук и прыжок генерала были последними, что слышал и видел поэт Хименес Руиз. Конь-адъютанта, словно обезумевший от бешеной скачки несущегося впереди коня матрои, тоже взвелся над поваленным стволом. Ничего другого он сделать и не мог. Разве только разбиться об него грудью? Руиз даже не расслышал легкого, едва уловимого, но такого характерного стука копыт своего коня, задевших за барьер. Мгновение, и конь лежал со сломанным позвоночником, придавив своим телом ногу Руиса. Увидев накрытые ветвями танки, Матрей соскочил с коня. Танки! Эти неподвижные стальные громадины представились Матреи олицетворением спокойной уверенности, которая выведет его разноплеменную бригаду на путь победы. Машины стояли перед ним как могучая, действенная сила его партии. Великого организатора побед борцов за свободу Партия И тут, в тягчайших условиях Она сумела протянуть ему свою руку Всегда такую твердую Всегда такую родную В танках молодые экипажи Их боевой путь еще очень короток Но они уже успели закоптиться в сражениях за республику Пусть их всего четыре этих танков. Но это именно то, что сейчас нужно Матрой. Матрой готов был броситься на шею выбежавшему навстречу ему командиру. Через несколько минут командирская машина уже чихала и стреляла застывшим мотором. Когда она двинулась, командир головного танка не сразу заметил, что за башнею, на броне, ухватившись за край люка, стоит на коленях матрой. Генерал едва успевал нагибаться, чтобы его не сбило сучьями ломаемых деревьев. Командир хотел придержать машину, чтобы спустить генерала на землю, но тот крикнул, что было сил. «Вы меня едва не забыли!» и повел на него такими налитыми кровью глазами, что командир только крепко выругался и втащил генерала в башню. Там было слишком тесно для двоих. Люк поневоле остался полуоткрытым. Генерал с трудом вытащил карту и молча нацелился в слово «Умера». Толчки машины, переваливающиеся через пни, ныряющие в канавы и воронки, не сразу позволили попасть пальцем в это слово. андир кивнул головой и сильным нажимом на плечо заставил матроей скрыться в люке. Все четыре машины с ходу прорвали проволоку и две линии окопов противника и выскочив из лесу понеслись к деревне у Мэра, где были сосредоточены резервы левого крыла мятежников. Пользуясь тем, что командир занят управлением, Матрой высунулся из башни и увидел, что атакующая пехота его бригады осталась уже позади. «Тише! Не отрывайтесь!» — кричал он в ухо танкисту, но тот не слышал, и машины продолжали нестись по открытому полю. Впереди, сбоку, сзади взвивались черные фонтаны земли. Метежники пытались отрезать танкам путь к деревне, и назад к своим. Генерал понял, что нельзя ни замедлить ход машин, ни развернуться. Оставалось одно — вперед, только вперед. Франкистские снаряды беспорядочно ложились по сторонам. Танки ворвались на улицу у мэры. Матра и видел, как изо всех домов выбегали солдаты и строились вдоль улицы. Тут были регулярос, легионеры, и много марокканцев. Танки докатились до маленькой площади, где легионеры торопливо строились в ряды. Было видно, как широко разевают рты офицеры, выкрикивая команды. Слов не было слышно. Моторы ревели, лязгали гусеницы, все грохотало. От колонны легионеров отделился офицер и побежал навстречу танкам. Танк замедлил ход. Офицер сорвал шлем и закричал, покраснев от натуги. виска Итальяно!» Его крик восторженно подхватила вся площадь. Командир танка нагнулся в люк. «Вперед!» «Огонь!» Брызнули огнем стволы танковых пулеметов. Охнула пушка. Танк грохотал. В стене двухэтажного дома напротив мгновенно образовалась дыра. медленно затянувшиеся белым облачком звездки. Снаряды рвались, разбрасывая выстроившихся вдоль стен легионеров. Танк обогнул площадь, давя гусеницами прижимавшихся к стенам солдат. Слышен был скрежет стали по камню. Обойдя площадь, танк двинулся дальше по улице. Его встретил организованный огонь франкистов. Они успели попрятаться в дома. Изо всех окон сверкали выстрелы. Матрей отчетливо слышал, как стучат по броне пули. Впереди появились марокканцы. Они пытались втащить пушку в ворота дома. Пушка застряла. Танк прибавил ходу. Правую гусеницей наехал на марокканцев, на пушку и двинулся дальше. А края на деревне. Танк остановился. Матрей попытался в перископ рассмотреть, что делается между Каса-дель-Кампо и Умерой. Было похоже, что атака остановилась. Пехотных цепей не было видно. Но разрывы франкистских гранат ложились полукругом, огибая Умеру. Такой уже размашистой дугой вспухали в воздухе пушистые дымки шрапнели. Матрей склонился к уху танкиста. Нужно окончательно парализовать резервы в Умере, чтобы не дать им контратаковать бригаду. Нужно вернуться к бригаде и заставить подняться за легшие цепи. Бригада должна идти вперед. Только вперед. Танкист развернулся и двинулся обратно по деревне тем же путем. Улица опустела. Мостовая была залита кровью. Стреляли изо всех окон домов. Впереди был виден, не успевший развернуться, второй танк. Чтобы дать дорогу командиру, он стал пятиться. Легионеры на руках вытащили пушку на плоскую крышу дома и успели дать два выстрела по пятившемуся танку. Второй выстрел сбил у него пулемет. Матрей показал командиру на пушку, стоявшую на крыше. Танк остановился. Его пушка замерла и, словно подумав, дала выстрел. Снаряд прошел под карнизом и разорвался. Крыша, пушка на ней, легионеры. Все провалилось внутрь дома. Но в тот же момент эта пушка успела послать свой последний шальной снаряд, и гусеница второго танка взлетела над роликами и со звоном упала на мостовую. Подбитый танк Яростно повернулся вокруг собственной оси и замер, отстреливаясь из пушки. Командир осторожно обогнул его на тесной площади и остановился. Прежде чем Матрей понял, в чем дело, он увидел командира на мостовой, набрасывающим цепь на крюк подбитого танка. Танки медленно двинулись прочь от площади, трещавшей выстрелами. след им дробно зазвенел церковный колокол, отугодивший в него пулеметной очереди. Матрои осмотрелся. Он увидел, как из окон дома слева, оставляя за собой черный дымный след, полетели в танк бутылки с бензином, обмотанные ватой. Над дверью этого дома Матрои увидел вывеску аптека. Горящий бензин разливался по броне, и огненными струйками стекал в смотровую щель под щиток. Становилось нечем дышать. Матрей потянулся к люку, чтобы откинуть крышку, но артиллерист схватил его за руку. На крышку люка упала бутылка. Огонь потек в башню. Осмелевшие марокканцы высовывались из окон и кидали бутылки в медленно ползущие танки. Взвыл мотор. Все в танке загремело так, что Матрей втянул голову в плечи. Мотор ревел на предельных оборотах. Если бы не танк, взятый на буксир, они быстро выбрались бы из деревни. Матрей закрыл лицо руками от невыносимого жара. Сквозь пальцы посмотрел в щель. Два отставших танка держали под огнем выход в поле, не давая франкистам высунуть нос из домов. Теперь танки повернулись к деревне и прикрывали отход горящих машин. Матре выскочил из своего танка и послал два уцелевших на поддержку своей залегшей бригаде. Еще издали он увидел далеко влево перебежку. Наконец-то атаковали люди Карутти. Танки повернули вдоль франкистских окопов второй линии, под проволокой которых залегли интербригадовцы. Матрое ясно видел на желтой, изрытой темными воронками земле, синие пятна комбинезонов своих бойцов. Он увидел знакомые лица тельмановцев, линкольновцев, горибальдийцев. Добежав до воронки, он бросился на землю и распластался рядом с кем-то толкнувшим его в углубление воронки. На Матрое глядели большие смеющиеся глаза варги. Его широкое загорелое лицо стало почти черным от грязи. Матрей приподнялся и увидел чей-то коротко остриженный затылок. Этот затылок мерно вздракивал в такт пулемету, из которого стрелял доброволец. Но Матрей не слышал выстрелов. Он ничего не слышал. В ушах все еще стоял гултанка. Он притянул к себе голову варги. «Где Энкель?» Варга понял, что матрои ничего не слышит. Венгр жестами показал, что начальник штаба далеко сзади. «Милый, педантичный Энкель». Но, честное слово, Матрой не мог поступить иначе. «Может быть, ему простят?» Он взял у Варги бинокль и оглядел фронт атаки. «Я на КП!» — крикнул он Варге и выскочил из воронки. варго увидел, как он, пригнувшись, делал длинные перебежки в сторону Каса-дель-Кампо. А Матрое казалось, что вслед ему несется напев атакующих. «Несем свободу на дулах ружей, но пасаран, но пасаран». Всякий раз подымаясь с земли, он должен был заставлять себя не повернуть вслед этой песни, а бежать назад в поисках своего начальника штаба. Все планы Франко мы в прах разрушим, но пасаран, но пасаран. К вечеру стало ясно. Операция увенчалась успехом. Но одновременно стало известно и другое, совсем не такое ободряющее событие. Правительство Ларго Кабальеро покинуло Мадрид. Министры-коммунисты, хотели остаться в осажденном городе, чтобы выполнить решение своего центрального комитета защищать столицу до последнего вздоха, но и они должны были последовать за премьером под угрозой, что нарушение его приказа послушать сигналом к срыву Единого фронта демократических партий. В наскоро набросанном приказе Кабальеро передавал оборону Мадрида заботам также образованного Совета. Но душою обороны стала Коммунистическая партия во главе с Хосе Диасом и Долоресом Барури. Член ЦК Компартии Педро Чека получил директиву подготовить все к переходу в подполье. Коммунисты решили не сдаваться, даже если мятежникам удастся ворваться в столицу. Была уже ночь, когда Матрей поехал в город, чтобы побывать в Центральном комитете. Нужно было поговорить с с Диосом и Ибарури. Выбравшись пешком за пределы университетского городка и госпиталя, он задержал первый попавшийся автомобиль и приказал отвезти себя в центр. Минуя здание министерств, он замечал следы их поспешной эвакуации. Груды бумаг, ящики, горы мешков с документами. Но нигде ни одного чиновника Приблизившись к военному министерству, Матреи с удивлением увидел, что в зеркальных окнах великолепного фасада зажегся яркий свет. Матреи остановил автомобиль. Недосмотр или злой умысел? Свет в окнах сейчас, когда фашистские бомбардировщики не оставляют город в покое? Свет в окне не погас. Он загорался и в других окнах. Матрой поспешно взбежал по ступеням подъезда. Дверь в вестибюль была распахнута. Два старика швейцара сидели по сторонам входа. Матрой с удивлением смотрел на них. Никогда еще они не выглядели так торжественно, и никогда еще на них не было столько пазументов. Старики вытянулись при появлении Матрой и низко поклонились, ничуть не удивившись его появлению, как если бы он был тут уже не первым посетителем. Что значит этот парад? Они поклонились еще раз, но ничего не ответили. Матрей взбежал по мраморной лестнице и повернул выключатель огромной люстры. Сияние хрустальных блёсток растаяло в наступившей темноте. Матрей бросился в зал. Он перебегал от выключателя к выключателю, и сверкающие под потолком сигналы пятой колонны гасли один за другим. Но Матрой заметил, что по мере того, как он гасит свет там, впереди, в других комнатах, свет загорается. Матрой устремился вперед, на ходу вынимая пистолет. Стук его шагов гулко отдавался под высокими сводами пустых комнат. Загоревшийся было в конце анфилады свет тотчас погас. Матреи показалось, что у дальней стены он заметил маленькую фигурку человека. Не раздумывая, он выстрелил несколько раз. Грохот выстрелов прокатился по залам оглушительным эхом. Из-за этого грохота Матреи не слышал, как захлопнулась дверь за тем, в кого он стрелял. Не слышал он и негромкого стона после своих выстрелов. Матреи с разбегу больно ударился в темноте о дверь. За нею темнел провал внутренней лестницы. матрои постоял в раздумье и вернулся к подъезду. Швейцары по-прежнему стояли по сторонам входа. Лица их были равнодушны. Через несколько минут после того, как Матрей ушел из военного министерства, из его бокового подъезда вышел невысокий человек в темном костюме и больших роговых очках. Он побежал вдоль стены к деревьям бульвара, придерживая правой рукой беспомощно висящую левую. Позднее, когда Матреи вошел в кабинет пассионарии, он встретил там Михаэля Кэша. Левая рука журналиста висела на перевязи. При входе Матрои он как раз рассказывал Долорес, как был ранен в то время, когда утром наблюдал за атакой листеровцев, на правое крыло франкистов. «Эти трусы бежали, как крысы, фашистская сволочь!» с пафосом воскликнул Кэш. Брови Долора сошлись, и она опустила взгляд, чтобы скрыть появившееся в нем выражение «недоверие». В ночь с 6 на 7 ноября 1936 года Франко дал приказ своим войскам взять Мадрид. Генеральный штурм города должен был начаться на расцвете седьмого. К утру несколько свежих таборов марокканцев, поддержанных итальянскими танками, прорвали линию обороны в Касса-дель-Кампо и стали продвигаться к восточной окраине парка. Им на помощь подходили все новые батальоны. Иностранный легион и итальянская бригада «Стрела» с трудом преодолевая упорное сопротивление республиканцев, ворвались в Карабанчель-Бахо, и командовавший франкистской колонной Баррон послал кавалерийскую бригаду в обход Карабанчеля, чтобы отрезать путь отходящим республиканцам. К штабу командующего дивизией мятежников варела прибыл огромный автомобиль-фургон, доставивший генералу Мола подарок наварской организации ракетистов – белого коня для въезда в Мадрид. Но задуманный фарс не состоялся. Республиканский Мадрид был готов к отпору. Город уже был опоясан окопами, перегорожен баррикадами. Траншеи изрезали площади и парки. Рабочие дружины сливались в бригады. На фронт шли новые и новые пополнения. Уже сражались первые бригады регулярной республиканской армии, возникавшей под огнем. На улицах Мадрида, прилегающих к скрещению проспекта Алкала с Авеню Прадо и Авеню Свободы, собиралась демонстрация, невзирая на усилившийся артиллерийский обстрел города, и налеты немецких юнкерсов и итальянских капрони, простой народ Мадрида стягивался к площади Кастеляр, на которой была воздвигнута скромная трибуна. Около девяти часов утра, когда Матрей повернул свою наступающую бригаду к югу и ударил во фланг Маврам, ворвавшимся в Каса-даль-Кампо, когда пятый полк бегом подоспел к восточной окраине Карабанчеля, и остановил африканскую конницу Барона, когда соединение Капрони, окруженные фиатами, бомбили республиканские позиции у Хетафе, когда агенты пятой колонны нацеливали юнкерсы на военные объекты в городе, в эти минуты на трибуну площади Кастеляр поднялись члены Центрального комитета Коммунистической партии Испании Хосе Диас, Долорес и Барури и Педро Чека. Оркестр приветствовал их республиканским гимном. Хосе Диос поднял руку, призывая собравшихся к молчанию. Но прежде чем он успел что-либо сказать, ряды демонстрантов раздались. Из-за деревьев с бульвара окружающего военное министерство беглым учебным шагом приблизилась небольшая колонна бойцов в синих комбинезонах. Они бежали по в ряд. Средние с флагом, двое по бокам, как ассистенты у знамени. Они приблизились к трибуне. Бежавший впереди комиссар с красной повязкой на рукаве вбежал на трибуну и, отдав честь членам ЦК, крикнул собравшимся на площади. «Мадридцы! Вам шлют свой боевой привет! Солдаты 21 национальности, собравшиеся под знаменем интернациональной бригады генерала Матро и для защиты свободы Испании!» Бригада ведет бой в кампо У нас нет времени присутствовать на вашем параде. Мы вручаем вам эти флаги и снова идем в бой. Да здравствует Испанская Республика! Да здравствует свобода! Да здравствует передовой отряд Испанского Трудового Народа, партия коммунистов!» Его спутники поставили перед трибуной 21 флаг. На каждом было написано наименование батальона, приветствующего мадридцев, и короткий лозунг на языке той национальности, которая посылала флаг. Их было восемь. Восемь батальонов бригады Матрой. Батальоны Тельмана, Гарибальди, Жана Жореса, Домбровского, Линкольна, Ракоши, Андре и Пассионари. Представителями бойцов 21 национальности в этих батальонах на одном языке был начертан лозунг «Не пройдут» по-немецки, по-английски, по-польски, по-итальянски, по по-голландски, по-фламандски, по-венгерски, по-шведски, по-сербски, по-болгарски, по-норвежски, по-испански. Были буквы, которых народ на площади не мог разобрать. Греческий, армянский, еврейский, китайский, арабский. Но не было языка. Не было букв, которые могли бы сделать непонятными для собравшихся слова, начертанные на полотнище каждого флага. Слава коммунистической партии! Слава Сталину! Это имя одинаково радостно и победно звучало на всех языках. Когда последний флаг был поставлен перед трибуной, Комиссар отдал честь народу и вернулся к своим спутникам, стоявшим шеренгой перед трибуной. «Налево! В бой! Бегом! Марш!» Маленькая колонна солдат в синих комбинезонах быстрым шагом удалилась к бульвару, за деревьями которого ее ждали и грузовики. Над площадью неслось. Смерть фашистам они не пройдут. Хосе Диас взял микрофон. Он говорил, пересиливая шум авиационных моторов. Над цирком, над госпиталем Сан-Хуан-де-Диос, над вокзалом Арганде, даже над парком Эль-Ретиро шел ожесточенный бой между фашистскими самолетами, рвавшимися к демонстрации и отгонявшими их республиканскими истребителями. Истребители были маленькие, тупоносые. В бездонной синеве неба они сверкали, как залог конечной победы. той победы, которая рано или поздно будет взята в боях, победы примыслия, о которой устав всех борцов за республику шептались с надеждой и благоговением. Сталин, Виска Сталин